Глава девятнадцатая. Откровение. «Отойдем», — просто ответил Алекс. Напряжение, прямо-таки витающее в воздухе все это время, исчезло вместе с давлением на мою голову. «Черт возьмите эти Джонсы — странные ребята». Сильвестр и Дэвид Старший остались в круге, а мы с главой каравана и Рональдом неспешно прогулялись в сторону леса. Наши проводили меня взглядами, одновременно удивленными и подозрительными. А Петрович так и вовсе, казалось, дыру на мне собрался протереть злобно сощуренными глазами. Пока мы молча шли, я задумался, разве в семьях детей называют одинаковыми именами? Как-то сразу мне это в голову не пришло. Видимо, давление со стороны старика Джонса дало о себе знать. Обычно разделение на старших и младших используется, когда похожими именами обладают отец с сыном. Или, например, дед с внуком, а тут два брата и оба Дэвиды. Странно. «Что Дэвид успел показать тебе?» — спросил Алекс, когда мы отошли на безопасное расстояние, с которого нас вряд ли могли подслушать. Но Рональд, тем не менее, на всякий случай отдалился от нас и принялся всматриваться в подсвеченные очертания круга повозок. — Думает, что кто-то пойдет шпионить? — Похоже, не у меня одного паранойя. — Пока немного, — честно ответил я. К сожалению, он был вынужден нас покинуть, когда здесь появился жнец. На лице Джонса не шевельнулся ни один мускул, он пристально смотрел на меня, ожидая продолжения. Благодаря вашему сыну я начал прокачивать характеристики. Я решил, что с этим человеком временами можно быть откровенным, пока нам обоим это выгодно. Дэвид не мой сын. — неожиданно произнес Алекс. — Он мой племянник. Его отец, мой брат, погиб. Мы с супругой взяли его к себе и вырастили вместе с нашими сыновьями. Я просто кивнул в ответ, выказывая свое понимание и, наверное, легкое сочувствие. Вот и прояснилось, почему Дэвидов в этой семье двое. — Но не будем об этом, — закрыл тему Алекс. — Говоришь, к вам пришел жнец? Он убил Дэвида? — Нет, — ответил я, — если Лысый действительно выжил, я это точно узнаю. Если все-таки умер, повышу уровень обмана. Вот только как отреагируют эти опасные люди, когда моя ложь раскроется? Пожалуй, я слишком поторопился. Но ничего не произошло. Количество очков обмана осталось прежним, не изменившись даже на самую малость. Неужели Игорь, он же Дэвид, и вправду жив? — Я так и думал, — медленно кивнул Алекс, — иначе я почувствовал бы его смерть. — Нет, все-таки с Джонсами лучше держать ухо востро и не увлекаться опасными экспериментами. Если он не блефует и на самом деле чувствует, жив ли его племянник, не стоит больше его обманывать. — Можно вопрос, Алекс? — осторожно поинтересовался я. «Да — Да, — ответил Джонс. Сердце бешено застучало. Неужели я смогу пролить больше света на загадку этого мира? Наверняка же этот торговец знает то, о чем простодушный интриган Петрович даже не смеет предположить. — Кто-нибудь добирался до точки выхода? Мощный старик задумался и шумно втянул носом в воздух. — Хочешь честный ответ? — спросил он. «Хочу», — неожиданно хрипло сказал я и тут же прочистил горло. Неуместно, наверное, это сейчас выглядело. «Алекс Джонс в этом мире настолько долго, что успел в совершенстве выучить ваш язык», — витиевато ответил торговец. «И, как видишь, мои сыновья так же хорошо им владеют». «Лет десять». — произнес я, стараясь смотреть на собеседника, а не на плавающие в воздухе цифры возраста. — Почти одиннадцать тысяч дней. А лысый ты, получается, по сравнению с ним действительно младший. Неожиданно Джонс расхохотался, запрокинув голову назад. Неприятно так, издевательски и надменно. — Можешь считать и так. Отсмеявшись, Алекс вновь стал серьезным. В этот мир редко попадают целыми семьями, парень. Возможно, я единственный, кому так повезло. Широким жестом он предложил мне присесть, и сам тут же грузно приземлился на круглый валун. Я осторожно сел на остывающую землю, подумав, что тут бы не помешало развести костер, раз уж мы собрались секретничать. — Кто сейчас президент в Штатах? — неожиданно уточнил торговец. Увидев мое растерянное лицо, он добродушно махнул рукой и продолжил. «Когда я был там в последний раз, нашей страной правил Рейган». Тут он сделал небольшую паузу, а я, проведя в умении хитрые вычисления, в изумлении понял, что торговец здесь не меньше тридцати лет. «Мы с женой и детьми ехали с ярмарки в честь Дня независимости, заехали по пути на заправку. Там-то это и началось». Он замолчал, глядя прямо перед собой. Теперь он не казался мне страшным торговцем неведомого мира, умеющим подчинять чужую волю. Напротив меня сидел пожилой, немного осунувшийся мужчина, явно многое повидавший в своей жизни. «Там был небольшой супермаркет», — вновь заговорил старик Джонс. «Народу тьма, все тоже ехали с праздника». Она там тоже была, закрыла все выходы и сказала, что все у нее в заложниках. Владелец заправки стал звонить 911, но связь отрубилась. И ты можешь себе представить, как будто мы оказались изолированы от всего остального мира. Пока мы сидели там, на заправку не приехал никто. Ни одна чертова машина! На ком он, интересно, говорит, что это за женщина, которая захватила в заложники всех, кто был на заправке? Сдается мне, что речь идет о смертельном испытании, которое и привело Джонса в этот мир. А эта неизвестная дама — богиня, наставница или как там она им представилась? «И вот она предложила выбор», — рассказывал тем временем Джонс. «Все присутствующие должны были определить, кто достоин того, чтобы спастись». Я был не единственным, кто застрял на этой чертовой заправке с семьей. Но я сказал, что, не задумываясь, перебью всех, лишь бы спасти жену и детей. И тогда она предложила мне взорвать заправку в обмен на жизни всех членов моей семьи. Как ты понимаешь, я это сделал. Я мысленно содрогнулся. «Нет, конечно же, я и сам спасся, оставив своих товарищей по несчастью погибать в супермаркете, но...» Джонс своими руками спалил целую заправку вместе с людьми, чужие семьи. «Нет, этот тип мне определенно не нравится, хотя...» «Что я знаю об остальных?» «К примеру, о том же Петровиче?» «На правах сторожила он о своем испытании не рассказывал, а те, кто знал, молчали». И теперь уже никогда не расскажут. Те же Сурен, Саша и Андрей. Разве что лысый. — И еще ты наверняка понимаешь, — добавил торговец, — что со мной лучше не шутить. — Дэвид выбрал тебя в качестве своего ученика, поэтому я говорил сейчас с тобой откровенно. Ты знаешь, где он? Вновь это неприятное давление, нарастающее изнутри. А еще к нему добавилась паника. Мне хотелось просто вскочить и с криком убежать в лес. Но неизвестная сила пригвоздила меня к земле. И он хочет сказать, что за тридцать лет, да еще с такой силой, смог получить только свой девяностый уровень. До да леса за вечер взяла сороковой. Нет, старик, ты явно что-то не договариваешь. Учитывая способность лысого скрывать свое имя, Тут наверняка что-то похожее. А еще это давление на мозги, готов поспорить, что держусь только из-за наличия интеллекта и магического сопротивления. В последний раз я видел его, когда мы наткнулись на жнеца. Дрожащим голосом ответил я. Такого же поведения от меня ждут. Как же противно сейчас я, наверное, выгляжу со стороны. А потом Дэвид исчез. Жнец сказал, что убил его, но... «Но ты правильно сделал, что не поверил», — закончил за меня Алекс. Паника исчезла столь же внезапно, как и появилась. Давление пришло в норму. «Дэвид не в первый раз выбирается из передряги», — довольно проговорил торговец. «В тот день его не было с нами на заправке. Мы с Салли, Рональдом и Дэвидом Старшим перенеслись сюда». Сильвестр родился уже здесь, а Дэвид-младший, мой племянник, остался в том мире. — Но как-то нашел способ проникнуть сюда. — вырвалось у меня против воли. — Нашел, — согласился торговец. — А теперь ты должен помочь мне найти его. Мне осталось лишь растерянно переспросить. — Я? — Да, ты, — отрубил Джонс. — Ты же его ученик или как? Последние слова он произнес с нескрываемым сарказмом, а вот это мне уже не нравится. Или он сомневается в моем ученичестве, или же просто считает меня его недостойным, и очень хочется, чтобы дело тут было во втором. — Идем обратно, — теперь уже благодушно предложил Алекс, — и о нашем разговоре никому ни слова. Я успел к этому моменту хорошенько замерзнуть, поэтому воспринял предложение торговца с энтузиазмом. Все-таки рядом с базой явно теплее. Вон, судя по дыму, наши костер рядом с пещерой развели, готовят поздний ужин, да и, если честно, оставаться один на один с этим гостем из восьмидесятых мне больше не улыбалось» прокручивая в мыслях всякие банальности, мне удалось избавиться от волнения и переживаний о своей дальнейшей судьбе. Я простой парень, я верю хорошему и мудрому старику, родственнику учителя, который научит меня жизни. Внушение потихоньку начало работать, и мой собеседник, видимо, каким-то образом сканирующий мое состояние, прекратил поглядывать на меня с подозрением. — Кстати... — неожиданно вспомнил Джонс. — Мы ведь начали с того, что ты спросил, можно ли отсюда выбраться. Я молча кивнул. Некое подобие ответа торговец уже в принципе дал. Если он сам здесь уже несколько десятков лет, даже один из сыновей тут родился, значит добраться до точки выхода просто-напросто нереально. И это сказать откровенно меня угнетает. — А интересно, — неожиданно пришла в голову мысль, — сможет ли попасть в наш мир тот, кто родился в этом? Он же не появился здесь после испытания, а значит, по идее, и правила выхода на него не распространяются, или нет? — Я здесь успел постареть, парень, — торговец говорил жестко, будто забивая гвозди. — И при мне еще никто не доходил до точки выхода. — Смирись! — На этом он закончил и уверенно пошел в сторону повозок и нашей базы. Ожидавший нас невдалеке Рональд присоединился к отцу, о чем-то тихо с ним разговаривая. Я же решил, что слегка отстану и приду последним. — Интересно получается, — думал я по пути. — Судя по тому, что мне теперь стало известно... Люди в этом мире стали появляться еще в прошлом веке, и никто, если верить Джонсу, отсюда еще не выбирался. Получается, что многие уже просто смирились с фактом своего существования здесь и даже создали некое подобие цивилизации. А что, по крайней мере, этот мир привлекателен уже тем, что здесь очень сложно умереть. С другой же стороны, кому и зачем все это нужно? Кто-то ставит над людьми эксперимент? Или просто таким образом развлекается? Одни вопросы и практически ни одного ответа. Еще и мой старый знакомый Игорь Дэвид подкинул задачку, взял и каким-то образом умудрился проникнуть сюда и встретиться с семьей. В голове проносились самые невероятные предположения, среди которых самым адекватным было следующее. Наставник, вернее наставница Алекса Джонса нашла взрослого лысого и заставила его участвовать в испытании, обещав встречу с дядей, тетей и кузенами. Впрочем, о так называемых богах я знаю пока слишком мало, так что и эта версия не лучше остальных. Так, погруженный в раздумья, я дошел до костра, разведенного рядом с входом в пещеру, и сел рядом с толстяком, поглощавшим дымящийся суп. Он нервно улыбнулся, увидев меня, и тут же отвел взгляд. Боится, бедняга. Но я его не осуждаю. Только выжил в смертельном испытании, как на новом месте случилась революция с кровью и жертвами. Мне-то еще повезло по сравнению с ним. Судя по разговорам, Джонсы с охраной оставались рядом с нашей базой до утра. Петрович на правах лидера вел какой-то важный разговор с Алексом. Мажор стоял в общем кругу с братьями и о чем-то им рассказывал. Те явно были не рады, судя по кислым выражениям лиц. Некоторые охранники уже спали в повалку рядом с повозками, остальные бродили по базе, никто ведь им этого не запрещал. «Эй, парни!» — обратился ко мне и Вадиму один из охранников. «Бабы-то у вас есть тут?» «Все бабы заняты!» — резко обрубил разговор, неожиданно появившийся рыжий. «Лишних нет!» «Понятно!» — разочарованно протянул охранник и отошел в сторону. Возможно, сейчас Ольге и Даше действительно не стоило выходить из пещеры. Все-таки свита у Джонсов явно не из интеллигентской прослойки. Тут я даже мысленно поаплодировал Петровичу. Кто знает, как бы стали развиваться события, окажись с нами, девчонки. Отогревшись, я почувствовал, что меня клонит в сон. Зачем-то хлопнув толстяка по плечу и заставив его вздрогнуть от неожиданности, я встал и пошел в пещеру. Никто почти на меня даже не посмотрел. Никто, кроме Алекса Джонса.